Экзотик Тур. Пронг-32. табаска Доминанты Земли. Глава 1 Когда группа на маршруте, персоналу турбазы и космопорта делать почти нечего. Половина девчат разлеталась к мужьям, в основном на северный рыбоплантонный комплекс. Грузчики из терминалов махнули на острова порыбачить. Троица космодромщиков после отбытия лайнера сутки играла попеременно в бридж и преферанс, Сутки отсыпалась, потом сутки пила пиво и снова сутки отсыпалась. Буфетчица Люся в промежутках между отпуском пива космодромщиком сделала два карандашных наброска с натуры и немедленно продала их посредством сети в Ирландский паб на лазурном шопоте. Полуручной кашкун при оказался самкой и вывел в кустах у беседок пятерых потешных полосатых детенышей. В дневном небе видели довольно яркий болид, рухнувший где-то в окрестностях реки Сайры и Мангрового залива. Причем космодромные приборы не зафиксировали сколько-нибудь значительной почвенной ударной волны. На этом новости первые десятидневки исчерпывались. Обычные сонные трех-четырехнедельные ожидание пока скотч не приведет уставших, обросших и до нельзя довольных собой и путешествием туристов обратно на турбазу. Поэтому неожиданный звонок с научной станции университета Фалькау долго оставался без ответа. Поблизости от пункта связи попросту никого не было, поскольку личные вызовы адресовались непосредственно на браслеты-коммуникаторы. Вызов услышал Масами Тамура, маленький крепыш-диспетчер, проходивший мимо административного коттеджа. Он как раз направлялся за очередной дюжиной пива к Люсе в буфет. Услышав вызов, тамора некоторое время вертел головой, соображая, откуда доносится знакомый звук. Потом сообразил и решил, что раз уж нет никого, надо ответить. В коттедж он плюхнулся в кресло перед терминалом и коснулся нужного сенсора. В видеокубе материализовалась кудрявая, невыспавшаяся личность неопределенного возраста. — Привет, — поздоровался кудрявый, — я физик со станции Универа Фалькао. — Лешей зовут. — Добрый день. Вежливый Тамура, не вставая, сымитировал поклон. — Тамура, диспетчер космодрома Турбазы. — Космодрома? — удивился Кудрявый. — Я вообще-то на Турбазу звоню. — Это и есть Турбаза, — терпеливо объяснил Тамура. — Я сейчас не на смене. А — -а -а, дошло до физика лёши Ладно. Вы там у себя в небо давно смотрели? — Да недели полторы, наверное, назад, как лайнер улетал. — А что, вы о Болиде, что ли, спросить хотите? Попробовал угадать Тамура. — О Болиде? — не понял физик. — Нет, не о Болиде. Тут кое-какие странности заварились. Во-первых, нет внешней связи, только по Табаске. А во-вторых, вы в курсе, что сейчас над Табаской делается? — А что над Табаской делается? — Там корабли. Много кораблей. Кажется, военных. — Я не специалист, а у нас в базе информации по военным кораблям нет. — У нас вообще-то тоже нет такой информации, — Тамура пожал плечами. — И что корабли? — Я подумал, — предположил физик, — они из-за них ли нет дальней связи, а? — Может, и из-за них. Тамура явно не разделял беспокойство собеседника. Некоторое время висело настороженное молчание. — Ладно, — вздохнул физик. Если вдруг случится что-нибудь, предупредите нас, хорошо? — А что может случиться? — спросил Тамура недоуменно. — Ну, мало ли. Корабли все-таки. — Дались ему эти корабли, — неприязненно подумал Тамура, которому не терпелось хлебнуть еще пивка. — Я всю жизнь эти корабли принимаю, отправляю и перенацеливаю, и ничего. — Ладно, предупредим, — пообещал диспетчер вслух. — Спасибо, до свидания. «Бывайте». Тамура легкомысленно помахал ручкой. Затарившись пивом, он завернул к беседкам и скормил кашкунской мамаши рыбные головы, после чего направился к приятелям дописывать очередную пулю. Уже на крыльце коттеджа он обернулся и взглянул на далекий горизонт над космодромным полем. На самом пределе видимости что-то смутно клубилось. «Гроза будет, что ли?» Пробормотал Тамура, щуря и без того узкие глаза щелочки. — Надо девицам сказать, чтобы скотча предупредили. Он вошел внутрь, сгрузил пиво на стол и сообщил. — Я на минутку, к Верке. Там чего-то по горизонту заходит, как бы не гроза.